Глава 6 Громадина трансгалактического звездолета легко могла сойти за одну из тех звезд, благодаря которым обретался мир Карма-Атти. За таковую и была принята молодыми людьми, заметившими две звезды еще на подлете к стратосфере. Натурально же лайнер был гораздо меньше, даже самой ничтожной из планет, но что поделать, иллюзия вселенной. По мере приближения к нему обман рассеивался сквозь блеск отражаемого света. Проступали черты гигантского корабля, напоминавшие архитектуру сказочного великограда. Наконец ослепительную точку в разоблачении самозванца, показавшуюся за горизонта, поставило второе истинное светило. Мифология старианских аборигенов Рорг и Рая. Здравомыслие тоже облекаются фантастические формы для лучшего запоминания. Это не какая-нибудь божественная новость, это свойство разума. Сказка это такая конфетка детства кос, которой ищешь потом годами. Когда-то очень и очень давно, когда все было совершенно иначе, когда в космосе еще не было жизни, которую мы, видимо, знаем и понимаем, что только она и есть жизнь, потому что это мы сами. В те вообразимо далекие времена человечеством считались звезды. Впрочем, никто не называл их ни звездами, ни людьми, просто это были единственные на тот момент сознательные существа во Вселенной. Тогдашняя материя была не такая, как сейчас, плотная и грубая а была она тонкая и невесомая, как душа. Они глубоко не вдавались в человеческие чувства и житейские проблемы, не заключали браки и не воспроизводили себе подобных. И вовсе не потому, что они имели такой возможности или не хотели, а потому что жизнь первобытных существ была устроена по-другому. Они просто были, не помня, произошли от кого-то или случайно появились во тьме. Во тьме и в безвремени. На одно они знали наверняка, что до них никакого света не было и в помине, так они и жили, созерцая самих себя, восторгаясь своим совершенством и мощью, самозабвенно предаваясь любимому занятию – светиться во мраке. Они не думали о себе как о звездах, но светилами были, потому что явились первыми ласточками, осветившими несотворенный мрак. Остается лишь добавить, что из-за особого свойства материи, а может, из-за отсутствия времени, мысль и свет в той вселенной распространялись мгновенно. Как это зачастую бывает – Привычный порядок вещей нарушил некто, появившийся в результате какого-то сбоя, немного отличавшийся от остальных, а отличало его всего-навсего любопытство. Казалось бы, мелочь, однако… Откуда он взялся? Почему не такой, как все? Много раз задаваемые вопросы не находили ответа. Звезды возмущались, теряли покой и энергию. Своими сомнениями он разрушает основы мироздания. Давайте прогоним его за пределы нашего мира. Только где этот предел, никто не знал. Звезды недоумевали, почему за все время их существования никому не пришел на ум хотя бы один элементарный вопрос. До сих пор вопросительный знак отсутствовал в философии звезд. И вот он возник, сформировался и привел к серьезным последствиям, к неразрешимому конфликту звездного бытия. Для чего мы живем? Чтобы светить в темноте. А кому это нужно? Молчание. Шутки плохи с огнем. Звезды вспыльчивые и опасны в гневе, к тому же они прямолинейные и бескомпромиссные, не терпят пустот и пропусков. Отсутствие информации, недопонимания могут привести к чудовищной вспышке. Некоторые, не выдерживая внутренних противоречий, не умея охлаждать кипучесть энергии, сначала сжимались, потом быстренько до критической массы расширялись и взрывались. Разлетевшиеся на куски субстанции пугали мертвой бесформенностью, другие, замыкаясь в себе, схлопывались и бесследно исчезали. Паника охватила космическое сообщество. Прежде спокойный и уютный мирок рушился на глазах. Пришло время обновить парадигму. И вдруг среди светил понеслась молва, что во Вселенной некто проповедует о новой жизни, о новой жизни для них, о жизни, преисполненной величия и смысла. Вдохновленные слухом звезды, срываясь с насиженных мест, потянулись за спасительным знанием, ориентируясь на недавно образовавшиеся невероятного размера скопления – Очевидная даже Сакраин и продолжающая расти под натиском вливающихся в него. Надо заметить, что по своим параметрам первая вселенная отличалась от нынешней. Все было гораздо скромнее. И ее объем, и количество светящегося населения в ней. А вскоре, по причине звездного стремления, она и вовсе преобразовалась в шар с рекордной плотностью сгруппировавшихся в нем звезд. Вы когда-нибудь слышали о Надежде? В центре звездной толпы вопрошала звезда по имени Рорк. О вере или о любви? «Нет, не слышали. А что это такое? Зачем нам все это?» Робот изумления катился по скоплению. Звезды переглядывались, пожимали плечами. Гремасничая разводили руками, пока кто-то не выкрикнул громче всех. «Мы ничего такого не знаем!» «И не узнаете, если продолжите свое прежнее существование самовлюбленных светлячков!» Широко улыбаясь, ответствовал оратор. «Надежда привела вас сюда. Вера даст вам силу сделать свой выбор». И все это ради любви. Проще некуда. Скопление снова загудело. Звезды обсуждали услышанное. Затем раздался чей-то недовольный голос. Нам не нужны ни вера, ни любовь. Нам нужно знание. Знание невозможно без поступка, невозмутимо ответил Рорк. Достойный поступок не совершить без этих трех. Что за поступок? Что за поступок? Выпоршала многоголосая толпа. Светить кому-то с непоколебимой уверенностью, сказала звезда. «Какой смысл светить тому, кто сам себе светило? Или надо целую вечность притворяться, что твой свет якобы для других чушь – чушь?» Выкатываясь вперед, возразила солидная голубая звезда. Красные, оранжевые, белые звезды дружно загомонили. «Бредятина! голиматья! «Я не о звездах!» Сохраняя спокойствие, продолжил говорить Рорк. «Каждому из нас придется создать свой мир» который будет нуждаться в энергии своего Творца. «Ты что, предлагаешь нам всем коллапсировать? Добровольно отдать значительную часть себя на сотворение каких-то планет? Перетерпеть немыслимое страдание? Пройти через смерть ради остывающих пустышек? Ради какой-то там иной жизни?» Парировал все тот же голубой гигант и метнул в оппонента синюю от злости молнию. «Да ты безумец!» Со всех сторон в обменяемого полетели жгучие протуберанцы. Десятки, сотни, тысячи огненных рук и пылающих ног норовили ткнуть или пнуть. А голубое светило все не унималось, крича: Ты слишком наивен, если думаешь, что кто-то из присутствующих здесь решится проверить на себе эти доисторические бредни. Это же легенда! Непонятно откуда взявшаяся, но известная каждому. Ты сам-то отважишься на такое? Поступок говоришь, нам совершить. Вдобавок, чуть ли не взявший за руки? Ты хотел уговорить нас на массовое самоубийство? Голубой ораторствовал, а избиение рорга продолжалось в дерущемся клубке раздирающе завопили. «Берегитесь, он сжимается!» Всем скопом звезды бросились в рассыпную, кроме одной маленькой звездочки по имени Райя, решившей последовать за проповедником. Лавируя между разноцветными телами собратьев, она успела пробиться к Роргу, обняла его, и будто бы в свадебном танце, кружась, они взорвались в объятиях друг друга. В хаосе панического бегства движение звезд походило на движение атомов. Беспорядочные, неосмысленные, Тут и там происходили столкновения и взрывы. Кто-то, уворачиваясь от одного, врезался в другого. Иные с перепугу нечаянно коллапсировали сами. Передние наталкивались на расположившихся за ними. Последние, не понимая в чем дело, медлили. В результате, застигнутые ударной волной, непроизвольно бабахали, подрывая следующих, следующие, следующих. В конце концов большинство, подчиняясь стадному инстинкту с лозунгом «коллапсируем все», не раздумывая, самоуничтожились. За секунду цепная реакция, как настоящее ядерное цунами, прокатилась по старой вселенной, стирая ее навеки. Космос предстал перед ними черным безмолвным чужаком с лицом, густо усыпанным серебристыми веснушками, и как два его желтых глаза Рорг и рая. За счет того, что рая меньше рорга, создавалось впечатление, что незнакомец подмигивает. Древние ошиблись сделал свое первое астрономическое заключение карам. На самом деле они никогда не расстаются. Это со старых кажется, что они разлучены судьбой, в наказании засодеянные и встречаются лишь несколько раз в году. Почему никто не исправит легенду? Наверное, потому, что так красивее. И, кстати, праздник перестанет быть таким желанным и радостным событием, будь он каждый день. От этой мысли ему стало смешно, он улыбнулся. Неплохая идея. Каждодневно объедаться плодами веселящего древа. Во время праздника двух звезд или дней влюбленных Старианцы, мужчины и женщины, юноши и девушки, собираются на площадях поселений, поют и танцуют. И все, кто еще не обрел пару, пристально всматриваются во всех. Не она ли моя рая, Не он ли мой Рорк? Кто знает, может и про нас будут рассказывать сказки, – подумал Карам, перед тем, как огромный беззубый рот пожилого великана поглотил шлюп, словно семечку. Прибыли. Глава шестая, часть 2 Вот и к нам, беда заявилась. Ох, напасть! Сокрушался копна, отдавая срочное распоряжение. Отправьте нарочного к северянам, пускай старшее, сей же час на совет собирается, да не мешкай, дело серьезное чай. Служивые к воротам! Ополчение созвать, вооружить и под начало Хомы. Ох, силушка, вражья, Вот же удумали: набег! Отсовещались наскоро. Нена, переступив порог боярской светлицы, сходу предложила собственный план и назначила цену. Копно поколебавшись согласился, рассудив, выбора все равно нет, а так хоть какая-то надежда. За полчаса наемники без потерь управились с тридцатью конными и человек 70 пешими. Как это было? Много путей, явных и не очень, ведет к городищу, обтекая его из-за Со всех сторон света. Разные люди по земле ходят, всяк свою дороженьку топчет кто с караваном торговать, а кто ночью воровать. Нена, как опытный воитель, хорошо изучила местную топографию, разложила по полочкам возможные предприятия по защите лагеря и туземного поселения. На каждый случай имелась у нее отдельная разработка, смотря откуда гранит враг. Воительнице еще не приходилось обороняться, они всегда нападали, захватывали, подавляли, грабили. Зато она хорошо знала психологию налетчика, на месте которого теперь легко себя представляла. С того конца, откуда шел неприятель, единственная натоптанная, наезженная лошадьми дорога вела через лес. А лес, он и есть лес. Хоть и называется ближний, все равно такой же дремучий непролазный, как тайга. Только тропки морщинками исчертили его плоть вдоль и поперек, то к полянке, то к заимке. Путанные, исчезающие, несведущие, лучше не суйся. Да и вот дорога и глубокий, съевшая пушку овраг, куда проторенный путь нехотя нырял, а объезжать далеко и лень. «Ну и лохи же здешние завоеватели!» – с чувством удовлетворения отметила Нена, разглядывая в миниатюрную оптику нестройную воинскую толпу, выходившую из леса. Головные всадники, разнаряженные как на свадьбу, уже спускались по крутому склону. «Разве можно без авангарда и флангового охранения передвигаться по такому опасному, располагающему к засаде ландшафту? Да еще и с флагами! А, ну конечно, междоусобица, надо всем показать, кто здесь шишку держит!» Ну-ну. На самом деле это и был передовой отряд, так называемый Авангард, вышедший из соседнего княжества. Вдосталь ломав словесных копий в бестолковых спорах, молодой воинственный князь низовых земель задумал силы взять превосходство. Пока братья-князья и далее судили Редили на пирах и застольях о своих привилегиях, он ладил воинство, ковал оружие. Наконец посчитав, что времена случайных стычек и разрозненных набегов закончились, Пора начать настоящую войну. Выступил в поход, само собой ни о чем никого не уведомляя. Так и сказал воеводам и полководцам. «Повелеваю бранью идти на всех, сопротивляющимся смерть, сдавшимся ермо, взятые боем земли именовать моими». Владение, в которое они вторглись, мнилось слабо защищенным. Какого-то маломальски приличного сопротивления не ожидалось. Да и правда, что это за препятствие для профессиональных военных захудалый лесной городишко с крепостными стенами, и полузасыпанным рвом, с двумя-тремя сотнями жителей и всей ратью 10-15 дружинников, похеривших ремесло в многолетнем бездействии. Как только замыкающие колонну ратники начали спуск, а передние вот-вот должны были закончить подъем, Нен взмахнула рукой, и 30 ее головорезов, вооруженные луками по 15 человек с каждой стороны, покинув укрытие, открылись стрельбу по ничего не подозревающим горе захватчикам. Когда воительница сообщила в деталях свой план голове, тот пришел в ужас. На Руси не воевали подобным образом, бились мечами, копьями, топорами и даже дубинами в ближнем бою, ибо лицом к лицу обязан ты встретить врага и, убивая его, должен смотреть ему прямо в глаза, потому что он тоже человек, несмотря на злое намерение, заслуживает уважения за смелость. Луки и дротики применялись редко, в исключительных случаях и считались оружием, недостойным храброго мужа. Это были не орудия битв, а скорее приспособления, предназначенные для охоты и самозащиты женщин и детей. Да и вообще старались без нужды не убивать, а брать в полон. Плененных либо с неким поучительным напутствием отпускали, либо, взимая символическую дань, выдавали родственникам. Истории благородства и мужества идентичны во всех цивилизациях, думала Нена, едва слушая, о чем говорит боярин. Повторяются снова и снова, и, как правило, плохо заканчиваются для великодушевствующих. Эти люди, как дети, этот народ – еще ребенок. Они не испытывали на себе геноцид и массовое уничтожение не сталкивались с глобальным злом, равнодушным к жизни вообще. Ну-ну, это им еще предстоит. Но чтобы выжить, нужно сопротивляться, уничтожая как можно больше врагов с наименьшими потерями среди своих. Недолго продолжалось избиение младенцев. Сосредоточенно без лишних эмоций, словно на тренировке, наемники расстреливали людей и животных. Обезумевших, дикоревущих на дне злополучного оврага, карабкающихся вверх, разили в упоры в первую очередь. Убегающих вдоль склонов также настигали беспощадные выстрелы. Раненые кони, падая и брыкаясь, давили и калечили всех без разбора. Люди, прикрываясь телами убитых, куда-то ползли, но тщетно искать спасение на перекрестке внимательной, не отпускающей смерти. Профессионально владея всеми видами оружия, наемники били часто и точно. Дождь из смертоносных стрел превратил убиенных в кучу наваленных друг на друга и распластанных по земле дикообразов переростков. Наступившая тишина означала, только одно – все угодившие в западню мертвы. Лишь две, стекающие кровью лошадки, с торчащими из боков стрелами, выскочили из яра и умчались прочь. В пылу убийств на них не обратили внимания. Выполнив поставленную задачу, северяне, как ни в чем не бывало, шутливо перебраниваясь, зашагали во свояси. Всю ночь по округе разлетались гортаны напевы чужестранцев, праздновавших победу. Тем временем горожане при свете костров рыли глубокие ямы и стаскивали туда трупы. Кровные пятна присыпали землей. Такова была заключительная часть плана пришлой атаманши замести следы. На следующий день городище словно вымерло. Не шумели дети, не лаяли псы. Если где-то какая-нибудь самочонка намеревалась от души потявкать, то тут же слышался ее обиженный скулеш, После чего вновь воцарялась гробовая тишина. Глава шестая. Часть 3.1. Счастье все-таки ограничивалось опасением в связи с тем, что за короткий промежуток времени уже было несколько серьезных потрясений. В основном страх по поводу будущего одолевал Мирину. Горн отмахивался от ее ночных, тревожащих душу колебаний, настаивая на более актуальных занятиях для мужа и жены. Она уступала его нежной и ласкающей требовательности, и они, забывая о насущном и злободневном, отправлялись в совместное любовное путешествие. А днем окружающая действительность воспринималась вполне привычной и незыблемой. Заботы по хозяйству, разговоры с бабулей, роман, щебетавший безумно, льнущий к родителям. Но иногда при дневном освещении Горону тоже что-то мерещилось. Какое-то смутное, до конца нераспознанное, необъяснимое словами предчувствие. Что-то неприятное, неожиданно напоминавшее неизбежное расплате за нечаянно сбывшуюся мечту. Да и Ромка, хоть и продолжал интересоваться оружием, Играть ножичком, из костных поделок не вырезал. Из лука стрелял плохо. На охоте стал бесполезен и был явной обузой. И больше не задавал ни по-детски умных вопросов, которыми так гордился отец. А на медне он увидел необычных птиц, летающих над лесом. Он выстрелил и, зная, что никогда не промахивается, удивился. Птица не упала. Это насторожило опытного охотника. Задавшись целью, он нашел недавно выпущенную стрелу, наконечник ее оказался расплющенным. «Прям каменные какие-то», — подумал Стрелок, — «такого еще не было на моей памяти». До рождения Менделеева оставалось несколько тысячелетий, и до Пифагора с Евклидом было очень и очень далеко, но люди того времени не были простофилями, иначе бы не выжили. Сидя на известном уже бревнушке, Горн рассматривал ту самую Стрелу. Бабуля словно выросла из-под земли, и это он углубился в мысли и пропустил ее появление. «Что это, сынок?» поинтересовалась она. «Да вот! Попал в птицу, но не убил!» ответил Горан. «Железная, что ли?» изумилась бабушка, а сама подумала. «Или из удара прочного пластогена». Женщина посмотрела на выцвешшее осеннее небо над ними. Приставила колбу ладонь козырьком, повертела головой, прощупывая взглядом горизонт. Ничего подозрительного. Только чистое, светло-голубое полотно небес. А вдалеке стая ворон выписывает беззвучные кренделя. Кто-то спугнул чернушек. Зверь, наверное. «А где ты их видел?» Задала она очередной вопрос зятю. «Полдня пути на восход». «Недалече», словно разговаривая сама с собой, сказала бабуля. Прихватила подбородок рукой и, глядя под ноги, о чем-то задумалась. Глава шестая. Часть 3.2 «Что это было?» Громко возмутился оператор. «Где?» В палатку вбежал его напарник, находившийся снаружи в хранении. «Правый дрон сейчас подпрыгнул, как будто столкнулся с чем-то. Изображение замигало, думал, ха на камере!» Указывая на один из мониторов, сердился первый. «Может, птица врезалась или дерево спанули?» Спрашивал второй. «По-твоему, она дура? Нет, это не птица и не дерево. Высоковато для деревьев. Кажись, нас только что атаковали». С блеском в глазах заявил первый. «Уверен?» Переспросил второй. «Нет, конечно. Но все может быть. Нападавших не обнаружил, но я возвращаю аппараты». Первый деловой суетился, управляя беспилотниками в две руки. «Да, давай, надо выяснить, в чем дело», согласился второй, с уважением поглядывая на спеца. Осмотр показал, что у одной из машин на брюхе металлопластикового корпуса имеется повреждение. Небольшая круглая вмятина и трещина, напоминающая птичью лапку. «Похоже на пулевое попадание», – предположил второй. «Не, пуля вряд ли, а вот стрела – это уже оно. То самое, отправлять третьего с донесением, типа в квадрате таком-то обстрелян дрон. И какие будут инструкции? Может, группу вышлют по координатам? Мало ли, может, это оно, то самое», – командовал первый, считая себя старшим по праву учености. Глава 6, часть 3.3 Исследовательский звездолет первой категории класса А, идентификационный номер N, потерпел крушение ровно 200 лет назад. По неопытности сожировавшегося пилота они врезались в горную гряду на недавно открытой безымянной планете. Сверхскоростной пилотаж выполнялся в ручном режиме. Причинами катастрофы, по всей видимости, стали плохое знание рельефа и низкая облачность. Как потом выяснилось, планета уже имела собственное, но не претензиозное для космического объекта название – Земля. Такое имя ей дали ее первооткрыватели еще пару тысячелетий назад. Скорее всего, подразумевает технический термин, обозначающий эксплуатационный характер открытия, потому что ничего перспективного в плане разумной жизни обнаружено не было, только полезные ископаемые в грандиозном и бессмысленном для местной фауны количестве. Кстати, человек на этой планете уже существовал, и не на самом примитивном уровне. Но первые, залкавшие земных богатств, пришельцы не заметили или не хотели замечать его разновидное наличие. Про планету забыли, но перед этим сюда прибыла огромная флотилия межзвездных транспортов с людьми и скотом. 150 кораблей, по 10 тысяч и более единиц живого груза на борту. Миллион человек расстелили по планете без каких-либо цивилизационных благ, без современных технических средств. Сельскохозяйственный инвентарь, семена культурных растений, домашняя утварь, Вот и весь набор для выживания переселенцев. Впоследствии эта экосистема не посещалась и была забыта. Забыта и заброшена вместе с выброшенными, на ней людьми. Потому что это были сопротивленцы из числа непримиримых, не принявшие перемен, происходивших во Вселенной после Великой Войны. Коих из гуманности не уничтожили, но в общем-то от них таким образом избавились. Кто-то ее вновь открыл лет за 200 до рождения карма Ати. А чуть позже и архивариусы в своих цифровых каталогах откопали, двухтысячелетней давности упоминаний о ней. Короче, если вы думаете, что космос – это порядок, причем сугубой. Кстати, не зная, что значит это слово, просто нравится в данном контексте, тогда вы, естественно, заблуждаетесь. Бардак – это понятие вселенского масштаба. Из 17 человек чудом спаслись двое. Корабль не взорвался по чистой случайности. От удара за снежную вершину он разлетелся на куски. Образовавшиеся части с каменной особью грохоча катились вниз. Увыркаясь, подпрыгивая, устилая свой трагический путь ошметками корпуса, изуродованными деталями и прочими составляющими, что за мгновение вперед были чем-то единым и кем-то живым. Словно украшенная в праздничный день елка, гора стояла обсыпанная разнокалиберными, быстреющими на снегу останками судна. Но медицинский модуль, изрядно помявшись, уцелел и сохранил возможность жизнеобеспечения. Супертехнологичные аккумуляторы на основе молекулярного синтеза обеспечивали ему полноценную работу на десятилетия, а в режиме ожиданий вовсе на неизвестно долгий, опытным путем еще никем не установленный срок. Как раз в этом отсеке и находились молодая женщина-врач и выращиваемый в специальной колбе плод. Глава 6. Часть 3-4 Очнувшись, она сразу подумала о ребенке и первым делом захотела проверить, что с ним, выжил ли он но сходу осуществить задуманное не удалось. Помешала жгучая боль в области груди. Кажется, сломаны ребра. Нудным болевым ощущением давала себе знать здоровенная шишка на лбу. Кружилась и болела голова. Несомненно, сотрясение. Внутренние органы вроде бы в порядке. Руки, ноги в целом функциональны. Соображения нормальные. Остальные незначительные ушибы и ссадины не в счет. После беглого анализа собственного состояния, кое-как через боль беспорядок, она все же добралась к камере искусственного взращивания. Так называемая колба воспроизводила естественные биологические условия для развития зародыша. Созданная гением человеческого разума из искусственных материалов, по сути она была такой же маткой, которую с той же целью сотворила природа. Стенки маточного сосуда копировали природную ткань, отличаясь лишь более высокой прочностью и повышенной эластичностью. Имитировалось даже материнское участие в процессе, Осуществлялось это через сложную систему обратных сенсоров, обращавшихся между плодом и компьютером. Где хранились данные о женщинах, прошедших через настоящую беременность, с помощью этих данных колба как бы оживлялась, моделируя идеальную мать. И воспринималась, если так можно сказать, изнутри не как замкнутое, вполне безопасное пространство, где ты должен по ряду причин находиться, а как живой организм. Организм, который не просто осуществляет некую функцию, но связан с эмбрионом психологически. То есть помимо подачи питательных веществ, откликается на все его сенсорные запросы. Они чувствуют друг друга и чувствуют взаимное. Они знают, может быть самое главное, что можно знать в человеческой жизни, то, что еще никому не известно и чего никто не испытывает по отношению к ним. Они знают наверняка, что нужны друг другу. А что может быть важнее для выживания вида, чем элементарное потребление пищи? Это коммуникации. Фундамент, который закладывается в этот период, впоследствии вырастает во что-то большее а у некоторых и в великое. Я человек, и я не один. У меня есть мать и отец, братья и сестры, друзья, коллеги, общество, в котором я живу, мы люди и так далее. Понятное дело, что тому, кто находится внутри настоящей или искусственной матки, не с чем сравнивать и не из чего выбирать. Как вылупившиеся, благодаря курице утята, думают, что она родительница, так и эмбрион воспримет бесчувственность инкубатора за само собой разумеющиеся. Однако, с точки зрения дальнейшего психического развития человека, очень важно, чтобы из него вырос человек, а не робот. Возможно, самоидентификация происходит уже тогда и как раз за счет чувств матери. Создавшие родильный агрегат ученые имели это в виду. Также и будущую мать, по ее желанию, при сопутствующих обстоятельствах, на некоторое время подключали к аппарату, предоставляя возможность испытать то же, что переживает беременная женщина. Это делалось для тех женщин, которые хотели прикоснуться к материнству еще до рождения своих чад. Для тех женщин, которые не по их вине не могли самостоятельно вынашивать и рожать, чувствовавших разлуку со своим формирующимся где-то ребенком. Все чаще семейные пары заказывали особую опцию, то есть конкретному эмбриону конкретных родителей подавалась информация, что он развивается в утробе конкретной женщины. Высокий уровень жизни и обывательский комфорт стали итогом научно-технического прогресса. Кнопочки, пультики, мысленное управление – Искусственный интеллект, роботизация. Появилось слишком много свободного времени. Жизнь перешла в новое эйфорическое качество. Сплошные развлечения. Причем женщины стремились не отстать от мужчин в поиске приключений. А 9 месяцев беременности – это… сами догадайтесь. Например, звонит подруга и сообщает радостным голосом, что она там-то и там-то и так замечательно проводит время и приглашает присоединиться и как можно быстрее. Но узнав о беременности собеседницы, разочарованно с легким презрением восклицает – Мол, какая скука, фу, как раковые метастазы распространилась мода на искусственное выращивание эмбриона. Слабый пол больше не желал быть слабым и считал беременность чем-то порочащим, унижающим нормальное человеческое достоинство. Женщины, отказываясь от самостоятельного нашего детей, массово стерилизовались. Драматичная недальновидность этого решения заключалась в том, что процедура выполнялась не хирургическим путем, а с помощью лекарства, не препятствовавшего эякуляции, но отторгавшего зачатие и выводившего во время месячного цикла все лишнее за пределы организма. Стоило единожды принять микстуру или сделать укол, и беременность не наступала уже никогда. Просто и удобно. Как это часто бывает в некоторых человеческих обществах, повальное увлечение взовелось государственной поддержкой и выродилось социальную программу. Дело дошло до обязательного прививания в раннем возрасте. За несколько веков функция деторождения атрофировалась. Глава 6, часть 3.5. Контрольная лампочка горела зеленым, значит ребенок жив. Для рождения девочки еще месяц. Тут же сознании предъявило следующий страх. Только бы не пришлось извлекать ее раньше положенного срока, если она запуталась в пуповине или из-за полученных повреждений. Но все обошлось. Исходя из показаний компьютерной диагностики, плод не пострадал. Его, конечно, нешуточно поболтало в околоплодных водах, но кроме учащенного сердцебиения, свидетельствовавшего о пережитом волнении, других отклонений от нормы не наблюдалось. Все системы функционировали в заданном режиме. Периодичность обновления амниотической жидкости не нарушилась. Подача питательных веществ по расписанию – Еще раз визуально проверив все соединения трубки, идущие к колбе, в том числе и от хранилища с необходимым запасом протовещества, когда-то полученного из стволовых клеток и растиражированного в лабораториях, из которого вырабатывались все необходимые ингредиенты, не обнаружив протекания, она наконец вздохнула с облегчением. Теперь можно заняться собой. Через неделю Вьяра впервые вышла из модуля. Она имела представление, что такое горы, солнце и снег, поэтому должным образом экипировалась. Она уже несколько дней не плакала. Но сейчас, оглядывая окрестности, не смогла удержать слез. Рыдала искренне и безудержно. Как можно проявлять подобное, лишь зная, что вокруг не души? С заламыванием рук и маятниковыми колебаниями туловища. Физическая боль не останавливала, но усиливала мотивацию траура и скорби. В конце концов девушка опустилась на колени, запрокинула голову. Слезы скапливались в широко открытых глазах и вытекали из них, как реки из переполненных озер. Мимика не искажала ее лица. Из груди не вырывались ни крик, ни даже стон. Безмолвная, как сама тишина, она стояла, одна одинешненько посреди диких, чужих камней. Еще через неделю, Вяра, восстанавливаясь от травм и постепенно выходя из стресса, периодически принималась раздумывать о дальнейшей их судьбе. Наружу с того раза она не выходила категорично. На исходе месяца раздался звуковой сигнал. Плод созрел, пора собирать урожай. Эта весть была одновременно и радостна, и горька. Родители девочки погибли. В Яра так и не решилась найти и похоронить тела товарищей или то, что от них осталось. Да и мысли все меньше тревожились о мертвых, все больше беспокоились о живых. Она приняла твердое решение дождаться рождения и поместив ребенка в криокапсулу, переведя модуль в автономку, отправиться на поиски и в первую очередь возможности связаться со своими. Междезные связи в модуле не предусмотрели. Придется поискать ее в других местах на этой планете. Глава 6 Часть 4.1 Безусловно, Выборный не ошибался, полагая, что необходимо доложить о произошедшем. Проще говоря, послать гонца. Но все раздумывал. Он не спал уже вторые сутки. Случившееся не помещалось в душе, не укладывалось в голове. Такой резни, столько кровавых мертвецов он никогда не видел. Нарочный, отправленный за помощью, вернулся один и без какого-либо ответа. Выслушали и отпустили. Ступай, мол, вон. И снова гонца снаряжать. Но теперь-то каким боком преподнести? Как победу или беду? А ежели осерчает князь? Ведь скольких побили проклятые варвары. А князья, они же сродники все. Сегодня ссорятся, завтра бражничают за одной корчаги. А ты соображай, как межмолотом молотом и наковальней не оказаться. Как своему угодить и чужого не обидеть? А может, надо было сдаться? И что такого натворили бы эти несчастные? Пограбили бы чуток, пожгли бы маленько. Баб понасильничали. Невелик убыток-то. Княжьи их слух и казну не посмели бы тронуть, небось. В таком случае оправдаться завсегда легче. Мол, людей берег, а защититься нечем. А теперь как выкручиваться? Сто человек и простых, и боярских, всех в одну яму. Хоть и с разбойным умыслом заявились, а люди-то наши, русские. Эх, копно, напрасно ты с иноземцами поручкался. Два дня голова дума думал, заперевшись в бане на заднем дворе. Пил медовуху ведрами и парился. Никого не допускал к себе, ни жену, ни детей. Не по надобностям людишек. только прислужник, верный, по прозванию Торп, дежурил в предбаннике, поспешая исполнять все прихоти хозяина. Тороп, подкинь ка дровишек, да не жадничай! Сегодня в баньке попаримся, а завтра в хоромы, княже, и снарядимся. Наконец принял решение копна. Такое дело нельзя никому доверять. Сам предсветлые очи стану. Свалю вину на пришлых. Мол, такие сики, прости, князь не ожидал от них коварства такого, и медовухи еще жбан принеси. И скажи, чтобы сподние чистое приготовили, и шубу боярскую мою». Ни на третий, ни на четвертый дни Копна так и не собрался ко двору княжескому и не послал никого с известием. Прихворнул с перепою да с перепару. Сердечко прихватило, и спереживался родитель. А на пятый денек гости сами наведались. Непростые и много. Целое войско. Сам воевода Всеслав с младшей дружиной. Не свет ни заря могучими кулаками загрохотали отборные вои родного князя в ворота спящего городища. Словно витязь из сказки поцелуем разбудивший красавицу, стольный боярин своим появлением взбудоражил впавшую в мертвенное оцепенение лесную деревню. Встряхнул, оживил, забегал на родишко, засуетился. Глава шестая, часть 4-2 Ладно, боярин, не кручись, а понапрасну. Сказал воевода, выслушав рассказ копный. «Примите за счастье, что не вы сейчас землица сырой. Скажу тебе, боярин, от большой беды ты нас оградил. Спугнул зверя». Так а что я? Это они?» Все еще оправдывался голова. «Разберемся», — ответил воевода. «Изя, князь такивский, большую войну затевал. А когда пропал передовой отряд, с брательником его младшим призадумался, на попятную пошел». Послов прислал, мол, так и так, по неразумию и тому подобное. Отдайте, мол, пленных. Особливо брата Мава, если жив или хотя бы тело. Выкупить всех обещается. В посольстве ихнем знакомец мой бажен поведал, что изя места себе не находил. спрашивал каждый день, где, мол, брат мой с воинством своим. Почему вестей до сих пор нет? лазучков засылали, они и пронюхали. Доложили князю, мол, следы боя нашли неподалеку от нашего городища Копна. В каком-то овраге. А дальше, мол, ни слуху, ни духу. Сам понимаешь, не видя ни она хуже всего. Э -э... Зайкнулся была голова, приподнимаясь с лавки. «Да сиди ты уже!» Оборвал его воевода. «Ясно теперь. Думаю, это временное замерие. Неизбежна война все-таки. Ну, хоть не застали врасплох. Копно, да не кисни ты, не помирай раньше времени. Эх, и повезло же нам с этими. Спасли прямо?» «Спасти-то спасли!» «Да не даром же!» Копна как ни был болен и напуган, а выгоду свою помнил. Подумалось, ему оба плате труда наемников княжскими средствами, если выгорит. «Не твоя эта теперь забота, выборный! Князь приглашает гостей в отчину свою, на службу зазывать станет!» «А как же мы тут без защиты останемся?» — встрепенулся голова. «Не останетесь!» — заверил воевода. Встал, подошел к окну гридницы. Распахнул на створки... Воздух у тебя спёртый, оттого и болеешь. Ладно, хватит лясы точить. Послы с нами прибыли. Собирайся, поехали показы с детела. Пусть сами думают, что дали. Да, и к воякам своим отправь, человечка, пусть носа не кажут. Тихо сидят, соседей спровадим, а после с ними. Воевода Всеслав и был Витя славный. Высокий, красивый, в рассвете лет, с курчавой рыжеватой бородкой и волосом русом вьющимся, имел крупный прямой нос голубые широко поставленные глаза. Знатель был, но по службе поднялся от простого дружинника до воевода исключительно своими заслугами, с нравом веселым, даже добрым. Рукой тверд, а словом крепок, судил строго, но справедливо. Соседи ходили насупленные, словно тучи к зиме. В подробности их не посвящали, лишь указали место сражений и общий захорон. Договорились, что через три дня они откопают и вывезут своих. В те дни никто не шутил, не горлопанил, звучные речи предпочитали кивки и жестикуляцию. В воздухе висело логнетущее понимание, что временам добрым и спокойным настал конец. То ли еще будет. Глава 6, часть 4.3 Нена была в курсе происходящего. Осведомители и доглядчики вовремя повещали обо всем. И на этот раз разведчики загодя доложили о приближении сполста конных по другой дороге с северной стороны поселка. Видимо, это были свои. Предугадывая события, она готовилась к важной встрече. Ее коршины шуршали, приводя лагерь в образцовый порядок. Надо пустить пыль в глаза будущему начальству. Она была уверена, что им предложат повышение. Однако ее ответ не очевиден. Все зависит от того, с каким результатом вернется из тайги отправленная вчера группа. Если следопытам удастся найти стрелявшего, если окажется, что это искомые персонажи, то захватить их не составит труда. Взрослых в расход, а мелкого на борт. И тогда они покинут эту дыру. Но если совсем никого не найдут или это не то, что нужно, тогда, тогда она согласится. Надо выиграть время на решение этого вопроса и преподнести задержку естественным образом. Типа ломаемся, набиваем цену. Дружина расквартировалась в городище. Возле оврага выставили заставу с постоянным охранением. И кроме того, днем и ночью конный разъезд курсировал по окрестностям, готовый среагировать на любой шорох или подозрительное движение. В распахнутые ворота лагеря наемников въехали два всадника. Ещё с десяток расположились возле. Ворота приказано было не затворять. Этими двумя были Всеслав и Копна. Выстроенные в шеренге северяне незерпеливо переминались с ноги на ногу в ожидании приказа разойтись. Им не нравились игры в солдатики, пиратам чужда дисциплина. Но обещанное вознаграждение весьма солидное, творило чудеса, выправки и подчинение. Нена, сдерживая улыбку, хитро прищуривалась, якобы ослепляла яркое солнце. Ей тоже плевать на этот маскарад но дело есть дело. К тому же она забавлялась происходящим. Однако, запрятанная где-то в глубоко внутри женщине, воевода понравился. И воительница, кстати, была с ней согласна. Новоприбывший показался настоящим мужчиной-воином. и Это чувствовалось, как говорится, за версту. Даже вкусившаяся виды зла космическая вольница уважительно примолкла и подтянулась, когда воеводы приблизился к ним и оглядел. Садники спешились. Коп науслужливо перехватил поводья. Нена кивнула крайнему наемнику, тот подбежал и увел лошадей в конюшню. Следующим жестом железная женщина пригласила гостей в избу. Разговор происходил в сдержанном вежливом тоне. Сеслав поблагодарил Нену за оказанную помощь и передал вознаграждение от князя – мешочек с золотыми гранулами. Озвучил желание своего господина видеть воительницу в стольном городе. При этом намекнул о вероятном предложении. «И хорошо бы все было, и всех бы все устроило». Однако странным показалось Воеводе, что при попытке заговориться наземкой на языке северян, он натолкнулся на возражение и полное непонимание сказанных им слов. Северянка объяснила это тем, что они из земель еще более северных и, вероятно, из рода племени досели незнакомого Воеводе. «Чудно! Мы о них слыхом не слыхивали, они знают наш язык!» – размышлял Всеслав. «И еще кое-что. Какие-то непонятные штуки, явно припрятанные от постороннего взгляда, Но воеводы узрелых, своим цепким, не упускающим мельчайшие детали взором. Воительница к тому же не снимала рукавиц. Вроде бы ничего страшного, мало ли какие у них там обычаи, но сделаны они были из неизвестного ему материала, с виду тонкие, искусные работы, а прочности, судя по всему, необычайной. Воеводы изрядно поломал голову: из чего бы такого и каким способом можно было бы изготовить такие? Словно кожа, облегающая каждый палец. И еще. Кладя на стол руки, воительница обращалась с левой более осторожно, и все равно производимый конечностью звук привлекал внимание, напоминая стук оружия. «В доспехе, что ли? А почему латы только на одной руке? Или припрятала кинжал? У нас гостей так не привечают!» На обратном пути к городищу воеводы наклонился к копне и негромко произнес. «Знаю я норманов, как облупленных! С придурью они! Но в остальном почитай, как мы!» И понятия различают честь и гостеприимство. Эти не те, за кого себя выдают. Держи ухо востро голова. Не ровен час еще большей беды с ними оберемся. Уяснил? Да, воевода, уяснил. Приглушенным голосом ответил копна, опасливо озираясь по сторонам в смеркающемся лесу. Приставить к ним надо людей. Чтоб за каждым их шагом подглядывали и доносили. Да чтоб скрытно на все. Найдешь таких умельцев? Найду, воевода. Глава 6, часть 4.4 Не так прост Копна, как подает себя. С первого дня его люди присматривали за иноземцами. Может, не так пристально, как требовалось, и все же кое-что замечали. «Сказать или нет?» Мучился вопросом Копна. Так бы он и маялся до скончания света, не помоги ему всеслав вводящим вопросом. «Ты же вроде говорил, что их 37 человек, а я и 30 не насчитал». «Как есть правду, говорил воевода, не брехал! Другие в тайге что-то ищут!» Поспешил доложить голова с придыхом облегчения. «Вот как!» И Всеслав громко на весь лес рассмеялся. Потом опередил лошадь спутника, перекрывая конем дорогу, остановился. «Копна! А ты, блин, солнечный, не дурак таки! И что, по-твоему, они там ищут?» «Кого, воевода? Я думаю, они ищут кого!» Выдавил из себя копно. Соврать воеводе славу, у него не хватило духа. «Судя по всему, ребенка!» «Какого ребенка? Зачем дитята им понадобилось?» Удивился воеводы. И голова рассказал все, что знал про города и Мирину, Все, что слышал от хомяка и от людей. Всю правду и все домыслы. Хотя правду никто не ведал, а вымысел был далек от истины. «Да у вас здесь просто сказочный лес какой-то!» — воскликнул воевода и снова рассмеялся. — С каждым часом все удивительнее и чудеснее. А бабки ешки у вас водятся? — Одна точно есть. Тоном, нам недопускающим возражений, ответствовал копна: В тайге. Я рассказывал уже. — Хорошо. Я понял. Воевода мгновенно посерьезнел. Они возобновили движение, разговаривая в полголоса. — Значит, говоришь... Трое запускают волшебных птиц, а еще целый отряд отправился в тайгу. — Кстати, я помню Горона. Вместе в Отроках были. Добрый, малый и храбрец, как их поискать. Зря он оставил службу. — Ну, доволя да или неволя, как говорится, у каждого своя. Надо выручать товарища. Как думаешь, Копна? — Как скажешь, воевода, — вяло ответил Копна. — Кто ему этот Горон? Никто. Дополнительная проблема одной проблемой, вроде бы, стало меньше, и вот опять. — Только как мы его выручим? Где их всех теперь сыщешь в диком лесу? — Сыщим, не бойся, — заверил Всеслав, — в дружине у меня найдутся молодцы сыскари и следопыты, каких на весь мир один-два. Соломину в стоге сена отыщут, не то что толпу людей в тайге вашей. За разговором не заметили, как очутились под стенами городища. «Ворон!» – окликнул Всеслав Дружинника из своего эскорта. «Слушаю, воевода!» Дружинник отделился от кавалькады въезжающих в ворота воинов и подъехал к стоящим в сторонке Всеславу с Копной. «Поручение тебе! Поедем-ка с нами!» И они направились к усадьбе выборному. До поздней ночи в доме копны под неровное колеблющееся пламя лучин длилось обсуждение сопутствующих вопросов и прочих деталей предстоящей операции – Утром, еще до рассвета, в тумане и в неведении спящих, семеро воинов покинули деревню и направились в тайгу. Проводником у них был тот самый тороп, успевавший везде. Он вел их к месту, где надысь в живую, зеленую мглу такое же число северян.